заметки в ноутбуке или от руки однажды меня пригласили в стокгольм читать открытую лекцию я собралась как обычно компьютер адаптер зарядное устройство пульт стопка моих книг и еще несколько безделушек выйдя из машины я поняла что оставила дома телефон ну конечно какая досада вообще то я достаточно быстро поняла что для этой работы мне совершенно не нужен телефон но само чувство совершенно выбивает из колеи. Исследования доказывают, что когда человек временно лишён телефона и возможности быстренько что-то проверить, его тревожность возрастает. 9 из 10 человек в возрасте до 30 лет испытывают страх, оказавшись без мобильного. 55% женщин предпочли бы выйти из дома скорее без макияжа, чем без телефона. Сравнение конкретно этих двух вариантов — Уже само по себе интересно. Вообразите, что вы сидите на лекции, допустим, даже на моей, и я привожу захватывающие примеры поведения и объясняю, как вы можете улучшить свои отношения. А теперь представьте, что слушаете эту же лекцию с ноутбуком. Как вы думаете, это повлияет на то, сколько вы запомните? «Вообще-то, еще как!» В рамках одного исследования две группы участников слушали лекцию. Одной разрешили пользоваться ноутбуками, другой нет. Когда исследователи проверили, что именно участники с ноутбуками искали в интернете во время занятия, они увидели довольно много страниц с информацией, относящейся к лекции. Однако испытуемые также не упустили возможности проверить электронную почту и социальные сети. Сразу после лекции они помнили меньше новой информации, чем остальные. Неудивительно, правда? Но представьте, что они бы не проверяли электронную почту и социальные сети, а просто печатали заметки по ходу лекции. Может, это бы устранило разницу в усвоении материала? На самом деле нет, и этому тоже было получено подтверждение. Две группы прослушали выступление ТЭД. Одной разрешили делать заметки на компьютере, а другая делала записи по старинке, ручкой на бумаге. В результате оказалось, что группа, которая писала на бумаге от руки, восприняла лекцию лучше. Эти участники не всегда запоминали больше деталей, но основной смысл они усвоили точнее. Это исследование было опубликовано под примечательным заголовком. «Ручка побеждает клавиатуру». Делать заметки лучше от руки, а не в ноутбуке. В чем причина такого эффекта? Есть предположение, что набор текста на клавиатуре часто превращается в механическое копирование. Вы дословно фиксируете все, что слышите. А вот от руки мы пишем медленнее, и поэтому приходится выбирать, что именно записывать. А это требует осмысления и выделения наиболее важной информации. В результате мы приходим к более глубокому ее пониманию. Возможно также, что включение тела и его двигательных функций в процесс тоже помогает более активно обрабатывать получаемую информацию. Мы упускаем важное. Первый шаг к обретению контроля над технологиями, раз уж мы хотим избежать их негативных последствий, это понять, от чего мы так к ним тянемся. И, как правило, по итогам вынуждены действовать в условиях многозадачности. Давайте взглянем, как это получается. Одним глазом вы смотрите телевизор, а другим на экран телефона. А на коленях у вас ноутбук с работой, которую нужно закончить до послезавтра. Вы взяли телефон, чтобы забронировать билет на поезд, но отвлеклись на видео на Facebook. затем погрузились в интересную статью, а потом приложение оповестило о новом посте приятеля. А еще нужно подтвердить, что вы пойдете выпить по коктейлю после работы в следующий четверг. Кстати, вы так и не завершили ни одной из дел. Вы смотрели видео около 8 секунд, но сначала вам навязали 15-секундный рекламный ролик, и только потом удалось перейти к самому видео, которое, казалось, будет забавным. На самом деле нет. Статью вы так и не дочитали. Она была довольно интересной, но слишком длинной. Да и билет на поезд, из-за которого вы вообще взялись за телефон, все еще не забронирован. И все же вы потратили 25 минут, не сделав абсолютно ничего из того, что намеревались. Ситуацию усугубляет тот факт, что рабочий отчет, который надо сдать, все еще не закончен, а 25 минут разлетелись в тысячи направлений одновременно, и результата — ноль. Да, еще вы потеряли ход мыслей. На чем там нужно было сосредоточиться в том отчете? Так что же происходит внутри нашего тела, когда мы хватаемся то за одно, то за другое электронное устройство? Исследования с измерением ЭАК, электрической активности кожи, доказали, что нас стимулирует процесс переключения с девайса, связанного с рабочими задачами, текстами и поиском информации, на тот, что ассоциируется с развлечениями. Видео, игры, Facebook, Tinder и другие приложения. ЭАК отслеживает, как стресс, тревога или волнение влияют на симпатическую нервную систему. Когда мы сталкиваемся со стрессом, эта система активирует реакцию «бей или беги», и тело готовится к физической активности. Это, в свою очередь, влияет на электрическое сопротивление кожи, которое меняется в зависимости от испытываемых эмоций и других факторов. Электрическое сопротивление кожи можно измерить, прикрепив, например, на пальцы маленькие электроды. Когда мы смотрим на экран, связанный с работой, уровень эмоциональной стимуляции довольно низок. Но если, допустим, ученик готов бросить скучную зубрёжку и с энтузиазмом заняться чем-то более увлекательным, уже за 30 секунд до этого можно заметить заметное усиление стимуляции. Не так уж это и странно, правда? Как же часто нас тянет к развлечениям вместо менее захватывающих, но, возможно, более важных дел, которыми мы пренебрегаем, даже не осознавая этого. И тем не менее мы продолжаем считать, что технологии цифровой эпохи не создают нам никаких проблем. Ища иголку в стоге сена, не потеряй рубашку. Вот одно из определений скуки. Беспокойное, раздражающее чувство, что текущая деятельность или ситуация для субъекта непривлекательна и есть потребность заняться чем-то интересным. Изучая исследования по поведению в обучении за несколько десятков лет, мы ясно видим, чем короче промежуток времени между вознаграждениями, тем сильнее желание воспроизвести поведение, которое их обеспечивает. По этому принципу построены игры для мобильных телефонов. Своего рода наградой становится даже ответ на СМС. По мере постепенного сокращения этого цикла, мешок терпения человека пустеет, а скука растет, и мы ищем новые возможности получить поощрение. Возьмем, к примеру, социальные сети и электронную почту. Многие электронные письма — это банальная реклама или бездушная рассылка, без которой вполне можно прожить. Но время от времени среди них попадаются интересные новости, полезная информация или заманчивое предложение о работе, которое обеспечивает хорошее настроение на целый день. Социальные сети работают по тому же принципу. Большая часть публикаций скучна и не важна для нас, а многие даже раздражают. Но время от времени мы видим что-то действительно забавное и интересное. Этот пост вызвал у нас положительные эмоции, и, возможно, мы даже поставим лайк. Чем-то похоже на выигрыш в лотерею. Мы живем этими очень редкими моментами победы и готовы платить за них тем драгоценным временем, которое тратим впустую, ища иголку в стоге сена. Так что с нами сделали эти постоянные маленькие награды? Неужели мешки терпения у детей настолько опустели, что старые добрые школьные задания слишком утомляют и не приносят удовлетворения. Неужели мы потеряли способность к активному ничего не деланию или сосредоточению на задачах и заданиях, которые не предполагают постоянного вознаграждения? Человеческий мозг вдруг оказался в незнакомом мире. Оценивая свои способности сохранять сосредоточенность на конкретной задаче, дети и подростки обнаруживают симптомы СДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивности. Эти симптомы связаны в том числе с видеоиграми. Исследователи интерпретировали эти результаты таким образом. Сильное возбуждение и быстрая смена фокуса, характерные для многих видеоигр, могут ослаблять способность детей к фокусированию на менее увлекательных задачах, например, учебе, и сокращать продолжительность их концентрации. При этом мы не можем с уверенностью утверждать, что причина проблемы только в играх. Не исключено влияние и других переменных. Помимо потребности в большем сосредоточении на работе или учебе, для хорошего самочувствия важно кое-что еще, и это невероятно ценные личные моменты тишины. Время, в котором есть место для глубоких размышлений, расслабления и спокойного течения мыслей в их естественном темпе. Наши самые важные, самые значимые чувства — те, что возникают и проживаются, когда мы расслаблены. И это состояние ума полностью отличается от волевого, ориентированного на достижение целей мышления, которое требуется для выполнения многих задач. Работа, покупка продуктов, выполнение поручений, одевание детей или подготовка выступления. Возможность свободно помечтать важна и в работе, и в творчестве. Вспомните, сколько захватывающих идей приходило в голову, когда вы были полностью расслаблены. Вы понимали, чем бы хотели заняться, какие люди для вас наиболее важны, что вам действительно необходимо и к чему вы испытываете страсть. Подобные открытия — проводники на вашем собственном, подходящем именно вам, жизненном пути. Практики осознанности. Как вернуть контроль. Жить в настоящем — это форма искусства. Серьезно. Вот представьте, сегодня вечером вы идете в сауну. Что дальше? Вы сидите в сауне, а сами уже начали представлять, какой фильм посмотрите дальше и как заварите перед этим чашку Ройбуша. И вот дело дошло до фильма, но вы не получаете удовольствия ни от него, ни от чая, поскольку голова уже занята другим. Как же закончить рабочий отчет? Что ж, сауну посетили, фильм посмотрели, чай выпили, но вам так и не удалось в полной мере насладиться ни одним из этих занятий, хотя вы все их так предвкушали. Это пример того, как блуждающий ум может с легкостью отвлечь нас от ценных моментов жизни. И может так случиться, что в конце концов придется признать, большинство из них упущено. Есть конкретные методы, которые помогут взять под контроль зависимость от электронных устройств и свое беспокойное поведение в целом. Например, практики осознанности. Используя различные упражнения для развития осознанности, вы сможете делать все то же, что и каждый день, но пребывая в состоянии осознанного бодрствования. Все дело в том, что большинство из нас редко внимательно относятся к своим мыслям и чувствам. Мы нечасто полностью погружаемся в момент, в котором находимся. Вместо этого либо планируем будущее, либо возвращаемся к прошлому. И в каждое мгновение, как не действуем активно, тянемся к телефону. Одно простое упражнение на осознанность, описанное в книге «Секрет» это чаепитие с абсолютным осознанием процесса. Цель этого упражнения — почувствовать, Насколько иначе ощущается полное присутствие в настоящем моменте? Попробуйте, даже если это кажется вам глупым. Полностью погрузиться в процесс может быть сложно, ведь это пробуждает и те чувства, которые нам не нравятся. Постоянная занятость позволяет не давать волю эмоциям, готовым вырваться наружу. Выполняя это упражнение, представьте, что вы с другой планеты и никогда раньше не видели чая. Изучите свою чашку, цвет напитка. Посмотрите, есть ли в чашке чаинки. Вдохните аромат. Насколько горячим кажется напиток? Делает ли его запах вас счастливее, спокойнее или, наоборот, бодрит? Когда вы, наконец, попробуете чай, обратите внимание на ощущения во рту, на языке, как он течет по горлу, какой у него вкус. Когда вы приучите себя пить чай таким вот осознанным образом, поразмышляйте о разнице обычного, как раньше, и осознанного чаепития. Другой способ более качественно проживать в настоящий момент — это медитация. По сути, это простое упражнение для тренировки осознанного присутствия ума. Оно не требует много времени или особых условий. Прежде всего, найдите место, где можно побыть в одиночестве. Для начала вам может быть достаточно короткого промежутка времени каждый день, 5-10 минут. Когда почувствуете себя более комфортно в этой новой практике, можно увеличить время медитации. При желании используйте таймер. Сидеть можно так, как вам удобно. На подушке, на полу или на стуле. Моя подруга, например, нашла свой... Совершенно уникальный способ сидеть на диване. Если решите сесть на стул, сядьте прямо, не опираясь на спинку. А теперь действуйте так. Первое. Выпрямите спину. Найдите устойчивую позу, наполняющую вас чувством собственного достоинства. Второе. Закройте глаза и опустите плечи. Почувствуйте, как ваше тело расслабляется. Положите руки на колени или найдите другое удобное положение. Слышны ли вам какие-то звуки? Что это за звуки? Затем сосредоточьтесь на ощущениях в теле. Что вы чувствуете в ступнях, в ногах? Как ощущается поверхность, на которой вы сидите? Она твердая или мягкая? Как ощущаются ваши руки, спина, шея, лицо? Третье. Затем переключитесь на дыхание. Как вы дышите? Обратите внимание на ощущения, когда воздух проникает через нос, а затем проходит через горло в легкие и возвращается обратно по тому же пути. Не нужно пытаться ничего изменить в происходящем. Ваша задача — просто наблюдать. Прочувствуйте каждый вдох так тщательно, как будто это первый вдох в вашей жизни. И продолжайте делать так на протяжении всей медитации. Четвертое. Когда вы сосредоточитесь на своем дыхании, мысли начнут напоминать о себе. Когда они возникнут, помните, что медитация не предполагает сопротивление мыслям. Остановить их просто невозможно. Мысли будут сбивать фокус внимания. Но это часть процесса медитации. Допустим, вы осознали, что больше не сосредоточены на дыхании, вас захватили какая-то мысль или чувство. Спокойно отметьте эту мысль или чувство и отпустите их, а затем снова переключите внимание на дыхание. Поступайте так каждый раз, когда появляется новая мысль, и возвращайте фокус на дыхание. Если вы медитируете, скажем, в течение трех минут, то, возможно, вам придется возвращать внимание к дыханию каждые 5 секунд. Это вовсе не значит, что вы не способны к медитации. Не думайте так. Каждый должен с чего-то начинать, и со временем получаться будет значительно лучше. Как только вам удастся достичь ощущения жизни в моменте, и вы сможете получать удовольствие, абсолютно ничего не делая, вам будет легче противостоять зависимости от телефона. Резюме. Мотив третий. Знания. Мы хотим учиться. Мы стремимся понимать себя, других и суть разных явлений. Удовлетворение любопытства и жажды знаний ощущается нами как победа. Оно активирует центр вознаграждения в мозгу и выделение дофамина. Это помогло эволюции и выживанию человека. Мы узнали о смене времен года, о том, где и как можно поймать дичь и каким образом защитить своих близких от хищников. Мы создавали ремесленные инструменты и постоянно их совершенствовали. Мы научились строить дома и вышли из пещер. Мы сконструировали прочные лодки, которые доставили нас на более плодородные земли. Мы научились лучше защищаться от врагов. А еще обширные знания повышали статус своих обладателей. Такие люди были ценным ресурсом для группы. Но нам нужно было сохранять бдительность, и мы часто отвлекались от основного дела, ведь сладко валяясь весь день под пробковым дубом или самозабвенно концентрируясь на чем-то одном, мы бы остались голодными и не смогли защититься от голодных хищников. Так что бдительность и любопытство и по сей день хорошие качества. Но теперь у них есть... Другая сторона, потому что повседневная жизнь и условия обитания человека радикально изменились. Сегодня настойчивый постоянный поиск новой информации частенько приводит нас к цифровому перееданию. Человеку нужны мудрые стратегии, которые можно применить в повседневной жизни, чтобы контролировать технологии, а не подчиняться им. Вот несколько советов. Соблюдайте принцип близости. Чем ближе предмет, человек или возможность, тем сильнее они влияют на наше поведение. Окружите себя искушениями, и вы непременно соблазнитесь. Если хотите заниматься каким-то делом чаще, разместите все необходимое поближе, а атрибуты того, чем хотите заниматься реже, отодвиньте подальше, создайте безыскусительную среду. Контролируйте пользование телефоном. Сколько раз в день вы берете мобильный в руки? Сколько времени сидите в социальных сетях? Как часто проверяете почту? У некоторых смартфонов есть функция подсчета времени. Само осознание того, сколько вы проводите с телефоном в руках, ценно. Считаете, что все в порядке? Отлично. А если чувствуете, что хотели бы скорректировать цифровое потребление, буквальным образом ограничьте свое экранное время с помощью настроек телефона. Препятствуйте нежелательному поведению. Чтобы ограничить время использования гаджетов, также можно отключить уведомления от наименее важных и, возможно, самых затягивающих приложений. Не позволяйте им контролировать вас. Можно также усложнить доступ к самым заманчивым приложениям, спрятав их в папке. Проводите больше времени без мобильного телефона. Создавайте новые нейронные пути. Вначале это сложно, но дальше будет легче. Я сама при каждой возможности перевожу телефон в беззвучный режим. Иногда я даже кладу его в коробку и запихиваю на верхнюю полку шкафа в кладовке. Вознаграждайте правильное поведение. Например, установите правила. Прежде чем проверить Instagram, Facebook или Tinder, вы должны выполнить задание. Главное — это придерживаться собственных правил. Максимально большое вознаграждение будет ждать за самые скучные дела. А еще можете придумать игру, в которой очки зарабатываются за воздержание от чего-либо неполезного. Например, чем меньше времени проводите в телефоне, тем больше очков получаете. Избегайте многозадачности. Чтобы использовать потенциал по максимуму, важно полностью сосредоточиться на одной задаче. К сожалению, нас физически стимулирует переключение. Например, между учтением газеты, проверкой социальных сетей и ответами на электронные письма. Поиск новизны и исследование пространства — это проявление мощного мотива человека. Они химически связаны с системой вознаграждения. По возможности... Удерживайтесь от искушения прерваться, пока не выполнили задачу. Делайте одно дело за раз, и делайте его максимально хорошо. Ведь если позволить себе отвлечься, рискуешь каждый раз терять в переключениях внимания до 25 минут. Делайте заметки от руки. Если вам нужно писать заметки во время встречи или лекции, возьмите ручку и бумагу. Цифровые заметки, как правило, более обширные и дословные, но менее эффективны, чем рукописные. Это связано с тем, что когда мы пишем от руки, полученную информацию сначала приходится осмыслить. Такие заметки конкретнее, короче и качественнее. Мы больше запоминаем, так как, записывая от руки, больше думаем. Цифровые заметки — это скорее копирование информации. За рулем режим полета. Переключение в режим полета во время вождения машины, вероятно, одна из самых важных мер безопасности. Этот режим запрещает оповещение о новых сообщениях и другие уведомления, а они могут вызвать искушение заглянуть в телефон за рулем. Режим полета увеличивает безопасность вождения и, вероятно, спасает много жизней. Купите себе старомодный будильник. Старый, добрый, проверенный временем будильник позволит вам оставлять телефон за пределами спальни. Если вы все же пользуетесь телефоном перед сном, по крайней мере, уменьшите яркость экрана и используйте настройки самого телефона или приложения, включающие ночной красноватый режим экрана вместо обычного синего спектра, который заставляет тело просыпаться. Читайте настоящие книги. Читайте книги и газеты на бумажных носителях вместо цифровых. Я обращаюсь и к молодежи. Ведь тогда вас не будут отвлекать другие мобильные приложения. Заодно вы избежите упомянутого синего света, из-за которого труднее заснуть. Сохраняйте осознанность. Людям свойственно выбирать то, что приносит максимальное вознаграждение, и избегать неудобства, неизвестности и неопределенности. Поэтому мы выбираем быстрое вознаграждение и бежим от долгосрочных инвестиций, требующих больших усилий. Приложения и социальные сети специально разработаны так, чтобы давать нам вознаграждение с правильной периодичностью, примерно в 30-70% случаев. И именно этот психологический принцип постоянно стимулирует наше желание вернуться. Вероятность вознаграждения – мешает сопротивляться искушению с помощью одной лишь силы воли. Проводите время на природе. В одном исследовании студентам предложили совершить часовую прогулку либо на природе, либо по оживленному бульвару. Впоследствии им было поручено выполнить тест на оценку памяти. Результаты этого теста показали, у тех, кто гулял в лесу, рабочая память значительно улучшилась. Такой же положительный эффект наблюдался у детей и молодых людей с СДВГ или депрессией. Даже фотографии природы оказывают на нас положительное влияние. Практикуйте осознанность и медитацию. Найдите свой способ полностью присутствовать в настоящем и взять под контроль беспокойное поведение. Вспомните, сколько захватывающих идей приходило к вам при полном расслаблении о том, чем бы вы хотели заняться, какие люди для вас наиболее важны, что вам действительно необходимо и к чему вы испытываете страсть. Выбирайте «джомо», а не «фомо». Наконец, сосредоточьтесь на том, что находится прямо перед вами, что в вашей жизни есть здесь и сейчас. Выберите не «фомо» — страх что-либо упустить, а «джомо» — Радость упущенных возможностей или радость отпускания. Игнорируйте все происходящее в интернете. Возьмите попкорн, налейте чаю, выберите журнал или книгу, плюхнитесь на диван и насладитесь простыми радостями реальной жизни. Просто помните, что на деле это может потребовать некоторых усилий. ФОМО активирует нашу тревожность. «Так чему вы позволяете управлять своей жизнью?» «Ты заметила, как все снова повторяется?» — спросила мама. До этого несколько дней подряд шел дождь, однако в тот самый полдень на небе не было ни облачка. Стояла прекрасная солнечная погода, воздух дышал прохладой. Октябрь только что сменился ноябрем, и дни становились короче. Характерный для Орландских островов красный асфальт оставался в тени, но поля справа от нас были залиты солнечным светом. Они так зеленели, что это запросто могло быть и лето. Сперва я подумала, она имеет в виду природу и времена года? Или говорит о тракторе, припаркованном на гравийной дорожке, которая ведет к ферме? «Что ты имеешь?» Я начала фразу и осеклась. а Теперь я поняла, о чем ты. Потому что я догадалась. Та же самая мысль промелькнула в моей голове всего день или два назад. Я вспомнила, как мы с моей сестрой Марианной, еще маленькими девочками, были здесь с мамой и бабушкой Айно. Дедушка Марти отвез нас в домик и остался на выходные, а потом отправился обратно в Стокгольм на работу. Мы снова оказались в том же составе, как тогда, в детстве. Бабушка, мать и две ее дочери. Разница в том, что раньше я была одной из дочерей, а теперь матерью. Пейзаж тот же, домик тот же. Люди, кажется, не изменились. За последние два миллиона лет мы и наши мотивы остались прежними. В то же время наша среда обитания постоянно менялась и сегодня выглядит совершенно иначе, чем сто лет назад. Отмотаем ленту еще на пять веков назад, и снова ситуация выглядит совершенно не так, как за пять тысяч лет до этого. Довольно часто мотивы держат нас железной хваткой. Если мы не осознаем этого, то так и останемся их беспомощными жертвами. Мы можем растратить всю жизнь на борьбу с тем, что они постоянно путаются у нас под ногами. Но если мы научимся распознавать свои мотивы, то сможем и управлять ими. Все мы способны повлиять на собственный прогресс. Мы можем сами определять свой путь в жизни, но для этого потребуется рефлексия. Адекватная самооценка, глубинное понимание себя требует от нас непредвзятости и внимательности к себе. Лишь осознав свои мысли и модели поведения, мы можем измениться. Измениться изнутри, поменяв образ мышления и образ действий. Быть человеком. У людей большая лобная доля. Область мозга в передней части головы, прямо над глазами. И именно она помогает нам мыслить. У предшественников Homo sapiens лоб был более покатым, чем у нас, а надбровные дуги более развитыми. У нас же лоб довольно прямой и ровный. То, что надо, чтобы шляпа не сползала. Без функционирующей лобной доли мы бы оказались заперты в настоящем В ловушке непосредственных стимулов вечного сейчас У нас не возникло бы самой идеи завтрашнего дня А следовательно, мы не волновались бы ни о каких обстоятельствах, маячащих на горизонте В животном мире, вообще-то, такое состояние ума является нормой Мы — homo sapiens, исключение Первые несколько сотен миллионов лет, как только на Земле появилась жизнь, мозг всех видов находился в этом особом состоянии существования. Но 2-3 миллиона лет назад мы начали выходить из постоянного здесь и сейчас. Это стало возможным благодаря лобной доле, узкоспециализированной области, изборожденного извилинами серого вещества, результату самой недавней фазы развития человеческого мозга. Именно эта область развивается у детей в последнюю очередь и первой начинает снижать производительность, когда человек стареет. Лобная доля усилила нашу способность размышлять и обдумывать. Она помогает ориентироваться в окружающей среде и справляться с различными ситуациями совместно с другими представителями вида. Знать, когда мы в безопасности, когда можем ослабить бдительность, а когда нужно держать ухо востро. Другими словами, природа вынуждает нас искать ситуации, которые активируют нейрохимию благополучия и одновременно избегать ситуаций, ухудшающих самочувствие, страха, тревоги, беспокойства. Таким образом, мы увеличиваем шансы на выживание. Первые впечатления. Я часто обсуждаю на лекциях наши первые впечатления друг о друге. Что происходит, когда встречаются два человека? без привязки к обстоятельствам. Неважно, это торговая сделка, встреча врача и пациента, учителя и студента или консультанта и клиента. Мы всегда неосознанно задаем себе определенные вопросы о другом человеке. Если мы сможем произвести правильное впечатление при первой встрече, у отношений будет шанс на развитие. В противном случае нам придется лезть из кожи вон, ведь первое впечатление часто играет решающую роль. То, что происходит во время этих встреч, едва ли случайно и обычно укладывается в определенный шаблон. Начнем с того, что первое впечатление создается быстро, и изменить его сложно. А еще наш скептицизм по отношению к другим обычно перевешивает оптимистичные ожидания. Это называется принципом детектора дыма. Таковы общечеловеческие настройки. Бить тревогу при малейшем подозрении, что что-то не складывается. Мы быстрее замечаем отрицательное, чем положительное, ведь такой подход помогает нам выжить. Кроме того, мы не склонны менять свое впечатление о другом. Это связано с предвзятостью подтверждения. Стремлением человека неосознанно акцентировать внимание на информации, которая подтверждает его собственную оценку. Встречая человека впервые, мы задаем себе несколько вопросов о нем. Первое, что мы хотим знать, можно ли ему доверять? Добрый ли он человек? Сердечный ли? Дальше мы задаемся вопросами о статусе и уровне компетентности. Итак, сначала мы хотим выяснить самое главное — намерение другого. Он жестокий или добрый? Друг или враг? Потом важны его возможности. Насколько он способен реализовать свои намерения, хорошие или плохие? Мы подаем сигналы самыми разными способами, с помощью языка тела, одежды, мимики и интонации, даже в цифровом виде, через социальные сети и переписку. Эти вопросы глубоко укоренены в фундаментальных мотивах человека, в стремлении к безопасным отношениям, статусу и новым знаниям, трем составляющим, которым посвящена эта книга. Ваша личность и три мотива. Вы, наверное, помните, как в начале книги мы обсуждали, что такое личность, а еще рассмотрели широко распространенную теорию личности «большая пятерка». С помощью этой теории была предпринята попытка систематизировать взгляды на личность. Для лучшего понимания ее особенностей и черт характера ряд сходных черт были объединены в пять более крупных групп. Конечно, наше настроение меняется. Однако качество «большой пятерки» наоборот демонстрирует завидную стабильность, независимо от него. При определенных обстоятельствах они могут частично совпадать, но даже несмотря на то, что эти составляющие личности относительно стабильные, мы, люди, продолжаем меняться на протяжении всей жизни. И это вселяет надежду. Наибольшие изменения происходят в возрасте от 20 до 40 лет. Но личность может меняться и до этого, и даже в более поздние годы. Одни люди очень сильно трансформируются в течение жизни, другие — совсем мало. Но есть одно общее изменение. С годами растет эмоциональная стабильность. Мы обычно становимся приятнее, теплее, спокойнее и охотнее берем на себя ответственность. Наверное, все это и называется зрелостью. По крайней мере, звучит обнадеживающе. Рассмотрев личностные черты большой пятерки, легко догадаться, что у каждого типа личности есть свои сильные и слабые стороны. В зависимости от них, с одними делами вы будете справляться лучше, а с другими хуже. В одних ситуациях вам будет легче, в других сложнее. И, по моему мнению, в некоторых случаях нам легче впасть в негативные, возможно, даже деструктивные модели поведения, когда дело касается трех основных мотивов. Людям с повышенным нейротизмом, вероятно, сложнее в отношениях, чем, скажем, ответственным и дружелюбным. Первые, очевидно, куда сильнее реагируют, особенно тревогой, на одиночество и невозможность схватиться за телефон. А люди с хорошей уживчивостью, по всей видимости, не слишком сильно ориентированы на статус или власть. Открытым, экстравертированным людям, вероятно, легче заводить новые социальные связи, чем надежным или высоконеротичным. Возможное дело в том, что экстраверты чувствуют себя в большей безопасности, вступая в новые отношения, когда предыдущие подходят к концу. Однако они могут сильнее реагировать на одиночество и по этой причине цепляться за нездоровые для себя отношения. Некоторые черты были полезны, но все изменилось. Наш вид Homo sapiens эволюционировал на протяжении миллионов лет и постоянно совершенствовался. Предки преуспели в выживании и воспроизводстве. В результате мысли и поступки современного человека в целом лучше всего соответствуют обстоятельствам прежней среды обитания нашего вида. Это не значит, что все наши черты в те времена — Всегда гарантировали успех, но в современном мире они еще менее эффективны. Есть очень много качеств, которые в нашей ранней истории давали нам преимущества в выживании, но сегодня в основном деструктивны. Возникает естественный вопрос, если эти характеристики стали эволюционным недостатком, будут ли они постепенно отсеиваться в ходе естественного отбора или станут эволюционно нейтральными? А может быть, Со временем снова превратятся в преимущество. Мы не можем знать наверняка, можно лишь порассуждать на эту тему. Хотя традиционно эволюция рассматривалась как мучительно долгий процесс постепенных изменений, градуализм, появляется все больше свидетельств в поддержку предположений о том, что длительные периоды малой изменчивости могут чередоваться со всплесками быстрых перемен, прерывистое равновесие которые происходят одновременно с изменением геологических и климатических условий. Как бы ни проходила эволюция, но в итоге, применяя различные приспособления, разумно работая в группах и совершенствуя производство продуктов питания, человечество высвободило время для других задач и обмануло смерть, а точнее, естественный отбор. Наша сегодняшняя среда далека от постоянства что затрудняет нам развитие в одном конкретном направлении. Как раз наоборот, она постоянно меняется. Это причина, по которой мы просто не успеваем к ней адаптироваться. Когда среда обитания вида изменяется слишком быстро, эволюция не может делать свою работу, и мы оказываемся совершенно неадаптированными к текущим условиям жизни, как сейчас. Пережиток прошлого или «Триада суперсил». Наши три мотива создают ловушки, в которые легко угодить. Они могут сбивать нас с пути. Но мы в силах наблюдать и осознавать, как именно они направляют наше поведение. Мы способны даже научиться использовать их в своих интересах и трансформировать в собственные суперсилы. Теперь, прослушав эту книгу, вы понимаете, как важно человеку ощущать собственную успешность. Объясните собеседнику, как он значим для вас, и эти слова, возможно, будут для него дороже золота. Старайтесь делать все, что в ваших силах, помогая людям чувствовать себя важными и успешными, и они вас полюбят. А чтобы ощущать себя успешным и здоровым каждый день, не забывайте вознаграждать себя за хорошее поведение. Находите в каждом дне то, что удалось на славу, и наслаждайтесь осознанием «Да, у меня все получилось». Помните, вы достигнете больших целей, осуществив множество мелких. Окружающие влияют на нас, и их эффективность напрямую соотносится с нашей собственной. Если считаете, что немного отстали от других, это способно подтолкнуть вас к повышению производительности. Но только если вы слегка позади. Подумайте, как можно использовать свой конкурентный драйв и стремление к статусу для улучшения результатов. И помните, не стоит сравнивать себя с партнером. Вы двое — единая команда. Как социальный вид мы все хотим быть членами стаи. Да, но не бойтесь отличаться. Вас сдерживает только ваша собственная зацикленность на выживании — Но на деле все не так опасно, как может казаться. Помните это? Социализация обычно повышает нашу продуктивность. Так что если вы знаете, что доза хорошего общения придаст вам сил, возьмите этот прием на заметку и своевременно пользуйтесь им, чтобы улучшить качество работы или самочувствия. И дважды подумайте, соглашаться ли на работу, где у вас не будет контактов с коллегами. В частых встречах с одним и тем же человеком есть свои плюсы и минусы. Если вы видите кого-то снова и снова, то, вероятно, начнете ему симпатизировать независимо от ваших намерений. Если же вы будете отзеркаливать этого человека тем или иным образом, вероятнее всего, что вы тоже начнете ему нравиться. Найдите зрителей, когда вам нужно выступить хорошо и добиться лучших результатов. То, что думают другие, влияет на наше решение, поэтому окружайте себя людьми, которые разделяют ваши ценности. Мнение группы имеет вес. Мы читаем те же книги, что и другие, слушаем ту же музыку, что и они, и даже в ситуациях, когда мы легко можем отличить правильный ответ от неверного, мы все равно поддаемся давлению со стороны аудитории. Мы склонны верить, что группа права, даже если она ошибается. Так что имейте в виду, если вы выскажете свое мнение на совещании первым, это повысит вероятность того, что ваши идеи и предложения будут услышаны. Окружите себя позитивными, вдохновляющими и воодушевляющими людьми, а не теми, кто забирает энергию и вкус к жизни. Всеми силами избегайте перегрузки, стресса, истощения и голода. Очевидно, что выбор у вас есть не всегда, но все же постарайтесь. Третий мотив, описанный в этой книге, — стремление к поощрению и новым знаниям, побуждающие нас постоянно чем-нибудь заниматься. Но мобильные телефоны, планшеты и компьютеры практически не оставляют нам бесценного времени для тишины и самопознания. Того времени, когда наши мысли и чувства могут свободно и беспрепятственно сменять друг друга в сознании. Конечно, нам нужны цифровые устройства, чтобы выполнять работу и общаться друг с другом, Но, к сожалению, цифровые технологии снижают качество жизни, ухудшая отношения, трудоспособность и сон. Так почему бы не выбрать альтернативу? Почитать бумажный журнал, послушать аудиокнигу, сходить на спектакль или выбраться на прогулку в неизвестное место. Новые знания дают нам прилив хорошего самочувствия, но ну а способ получения информации можно выбирать самим. Сделайте выбор в пользу джомо, радости упущенных возможностей или радости отпускания, и обнимите друг друга. Это пробудит в вас эмпатию и щедрость. «И что же теперь делать? Я могу сопротивляться всему, кроме искушения», сказал один из персонажей Оскара Уайльда. Именно в нем искушение — суть трех мотивов этой книги. Допустим, вы хотите что-то изменить в себе относительно одного или нескольких мотивов. Легко ли вам дадутся эти перемены? Другими словами, как люди вообще меняют что-то в себе? Как можно точно спрогнозировать результат, оценить свой потенциал в этом отношении? Начнем с того, что изменения личности связаны с изменениями в поведении. В книге «Новые смертные грехи» Стефан Эйнхорн пишет, что изменения в поведении не приводят автоматически к изменениям личности. Возможно, мы этого даже и не всегда хотим. Однако в целом можно констатировать, что легче изменить поведение, чем целую черту личности. Никто не говорит, что будет легко. Потребуется дисциплина, как и во всем. Вы можете читать вдохновляющие блоги, находить классные лайфхаки по тренировкам и знать все о различных подходах к здоровому питанию. Но в конце концов все равно придется поработать самому. Кроме того, нужно понимать, что одни модели поведения изменить довольно легко, а другие сложно. Да и методы разнятся. Одни работают, а другие нет. Но есть одна вещь, которая влияет на открытость изменениям. Это наши собственные представления об их возможности. Мысли в духе «я такой, как есть, и ничто не может меня изменить» пагубно сказываются на способности к изменениям, и вряд ли у вас что-то сложится. И, напротив, когда вы верите в свой потенциал к переменам, он естественным образом раскрывается. Даже такая простая вещь, как Чтение книг и статей о пластичности и возможностях развития человеческого мозга может помочь вам в дальнейшем что-то изменить в себе. А будет ли легче измениться, если вас станут хвалить? Не обязательно. Все зависит от того, за что вас хвалят, за интеллект или за усилия. Если хвалят за усилия и за то, как вы справились со сложной задачей, Тогда мотивация, удовлетворение и даже шансы на достижение хороших результатов вырастут. Именно усилия — это то, на что мы всегда можем повлиять. Это ваш сознательный выбор. Однако похвала за интеллект вселяет в вас идею, что вы не можете реально повлиять на результат своих действий, поскольку их контролирует врожденный интеллект. Ощущение свободы выбора — тоже важный фактор. Нам важно чувствовать что мы сами контролируем свою жизнь, а не подчиняемся чужим прихотям. Когда вы чувствуете безопасность и принятие, то более заинтересованы в результате и осмеливаетесь брать на себя более сложные задачи, а в итоге демонстрируете большую экстравертированность и лучше выполняете свои обязанности. Также важно учитывать давление со стороны группы. Даже если у вас есть собственный внутренний моральный компас «Нормы и ценности», Доказано, что мнение других имеет существенный вес. Представления других о добре и зле продолжают влиять на вас. Это влияние еще сильнее, если ваш образец для подражания кто-то из близких. Если этот человек законопослушен, вы будете склонны к тому же. Вероятность того, что вы станете списывать на экзамене, возрастает, если сначала так поступит кто-то из близких. Окружающие сильно влияют на нас, Также мы часто копируем особенности поведения родителей. Если вы хотите измениться, вас ждет увлекательный путь. Но только если сначала дадите утвердительный ответ на три вопроса. Осознаете ли вы свое поведение? Хотите ли вы его изменить? Готовы ли вы приложить необходимые усилия? После этого важно последовательно ставить перед собой небольшие задачи, а не пытаться сразу достичь основной цели. Еще очень важно заранее принять то, что не все пойдет по плану. Время от времени вам станет казаться, что едва шагнув вперед, вы делаете два шага назад. Но именно так все и бывает. Продолжайте идти, не сдавайтесь. Вы готовы полностью раскрыть свой потенциал. Ну что ж, вы узнали много нового о трех человеческих мотивах, о том, с чем нам всем приходится жить. Но самое главное, вы задумались над действительно важными вопросами. Что помогает чувствовать себя по-настоящему хорошо? Чему хочется отдать приоритет в своей жизни? Существует ли цель, которой необходимо достичь? Осознав все это, вы уже наполовину выиграли битву, потому что теперь можете начать планировать свои действия для достижения целей. Формирование новых привычек — а значит, новых нейронных путей в мозге, требует времени. Но не отказывайтесь от своей идеи, она того действительно стоит. Я скромно желаю, чтобы на жизненном пути вас сопровождали новые знания о трех мотивах каждого человека. В этом увлекательном путешествии они помогут двигаться в правильном, именно вашем направлении и получать больше опыта, наполняющего радостью. Позвольте мне закончить такими словами. Если вам повезет прожить долгую жизнь и придет время глубокой старости, вы наверняка оглянетесь на пройденный путь. Возможно, вы задумаетесь над тем, как складывались обстоятельства. Правильно ли я расставлял приоритеты в своей жизни? Хорошо ли поступал по отношению к себе и к людям, которых любил и люблю? И я надеюсь, что ответы, которые вы обретете, наполнят все ваше существо теплом и спокойствием. Всего вам доброго. Анжела Ахула.